Глава 14 Блев. Возомнила себя смелая и бесстрашная паршивка. Сваха сверкает глазами, а мне... Мне страшно. Дико страшно. Но я помню важные слова, сказанные тем же драконом, которого я так отчаянно стираю из памяти, изгоняю из растоптанного им же сердца. «Легко тебе говорить. Ты же ничего не боишься», прошептала ему в ту встречу испуганная загнанная девочка. «Я». А он... Он улыбнулся. Мягко так. «Смелость — это не отсутствие страха», — сказал он. «Смелость — это понимание того, что есть нечто большее, чем страх. То, за что важно бороться. За себя. Храбрецы, может, и не живут долго, но трусы не живут вовсе. И пусть я ненавижу Рея всеми фибрами души, но сейчас эти слова с огнем в глазах выкрикиваю свахи, гордо расправляя плечи. «Видимо, придется выбить из тебя эту дурь!» — рявкает она. «Видимо, придется выбить из тебя эту дурь!» — рявкает она. Дама уже готова замахнуться, чтобы отвесить мне еще одну пощечину. «Только попробуйте, и я вас померу пущу!» Предупреждаю я. Сердце бешено колотится и велит мне бежать. Разум, впрочем, с ним полностью согласен. Как мне, ничего не знающей девчонке, от которой отказалась собственная семья, выстоять против этой женщины. И все же я не сдамся. «Вы только можете дурить им головы! Но я знаю законы и знаю наши права!» Говорю громко и смело, хотя внутри все дрожит. То, что вы тут творите, преступление. Вы должны защищать, воспитывать, учить, устраивать. А вы продаете девушек. А мы и устраиваем, юные леди. Чем брак не устройство? Тем, что он против воли. Уверена, в министерстве со мной согласятся. Одно письмо, и тут будет столько проверок, что мало никому не покажется. Обещаю я. Девчонки охают. Они не знали? Неудивительно. Думаешь, кто-то позволит тебе написать жалобу? «Сваха хищно скалится, загоняя меня в угол. Разве моя мачеха не предупреждала вас о тетушке, с которой мы очень близки? Уверена, она уже ищет меня. И, учитывая ее связи инквизиции, скоро будет здесь. Так что крайне не рекомендую нарушать закон сильнее, чем вы уже его нарушили». «Что?» Тонкие брови свахи изгибаются, а ее вытянутое лицо становится цвета переспелого томата. «Думаешь, я поверю в этот жалкий блеф?» Сваха давит меня таким взглядом, что день назад я бы точно сдалась, как миленькая. Да, я блефую, и мне дико страшно. Но она этого не узнает. И страха, истощающего мою душу, не увидит. Сейчас я не сдамся. Не имею права. Я знаю, за что должна бороться. За себя. За нас. За этих несчастных девушек, которых ввели в заблуждение те, кому они доверяли. Уверена, моя мачеха просила вас избавиться от меня поскорее, ведь так я ставлю на кон все». Глаза Свахи, прикрытые чёрной вуалью, расширяются. В точку. Я угадала. Теперь понимаете, что к чему? «Ты!» — рычит Сваха и так резко хватает меня когтистыми пальцами за ворот платья, что я не успеваю среагировать. «Ты! Твоя семейка! Отпустите, или хуже будет!» сижу я в панике, пытаясь решить, что же делать. Не драться же с женщиной, что вдвое, а то и втрое старше меня. И магия у меня стихийная. Я только и умею, что чувствовать почву и приумножать ископаемое. И все. «А почему бы мне просто не сделать так, чтобы ты исчезла? Хватит!» Раздается громкий голос госпожи ректора, которая все это время молча наблюдала за нами. «Боги, да ее трясет!» «Мерда, отпусти ее! Это уже ни в какие ворота!» Требует ректор, одергивая свое серое строгое платье. Я замечаю, что ее взгляд стал более сосредоточенным. Сваха тут же стреляет глазами в сторону руки ректора. Точнее, смотрит на золотое кольцо с бледно-розовым камнем у нее на пальце. «Госпожа альмас если не устранить бунт своевременно, не такими методами мерда!» — отрезает госпожа ректор. и сваха смачно выругавшись под нос, отпускает меня. Точнее, откидывает, как жалкую дворняжку. Но я удерживаюсь на ногах. «Ты еще пожалеешь!» — плюется в меня угроза черная дама и стреляет взглядом в девчонок и ректора. «Вы все пожалеете!» Рявкает она так, что даже стекла дрожат. Потом, сердито и стуча каблуками, уходит и хлопает дверью. В холле повисает такая тишина, что ее нарушает только мое нервное дыхание. Кидаю взгляд на девчонок. Ксандра прижимает к сердцу Талу. Обе смотрят растерянно Что уж говорить о других, которые не ожидали подобного. Да я и сама все еще в шоке. И, кажется, потом пожалею об этом дне. Но иначе было нельзя. Считая, что спасла всех, Ректор подходит ко мне, говорит уже тише, но с какой-то болью в глазах. Прежде чем рушить то, что построено, разберись, что здесь к чему. «Вы о чем?» не понимаю я. «Ксандра, объясни нашей новенькой, как мы выживаем. Заодно и сама вспомни. Подумайте, что вы обе натворили», говорит госпожа Альмас, вводя меня в еще большее замешательство. Кидаю растерянный взгляд на девчонок и вижу, как Надежда, едва зародившаяся в их глазах, тут же сменяется беспокойством, страхом и осуждением. «Да что тут творится?»